Может быть, лучше съездим поговорить с подружкой и ее мамой? Раз уж мы тут рядом. Давай съездим, вздохнул Патрик и дал задний ход. Нужный дом стоял в двух шагах, до него можно было и пешком дойти, но Патрик не хотел оставлять машину, чтобы не загораживать подъезд к Флоринам, так как скоро должен был вернуться отец Сары. С невесёлыми лицами полицейские постучались в дверь синего дома, который находился через три участка от Флоринов. Дверь открыла девочка приблизительно одного возраста с Сарой. Привет, это ты Фрида? дружелюбно спросил Мартин. Девочка молча кивнула в ответ и пропустила их в дом. Они неловко топтались в прихожей, пока Фрида из-под лобья их разглядывала. Наконец, Патрик решился спросить: А мама твоя дома? Девочка и тут ничего не ответила, а убежала в дальний конец прихожей, где налево виднелась дверь, ведущая, как догадался Патрик, на кухню. Из-за двери послышались негромкие голоса, а затем в прихожую вышла женщина лет тридцати с небольшим и поздоровалась с вошедшими. Глаза ее беспокойно бегали, и она вопросительно посматривала на двух нежданных посетителей. Патрик понял, что она не знает, кто они такие. "Мы из полиции", сказал Мартин, подумавший очевидно то же, что и Патрик. "Можно войти? Но бы хотелось поговорить с вами где-нибудь наедине". С этими словами он выразительно поглядел на Фриду. Мать девочки побледнела. Она уже догадывалась, о чем может пойти речь, если этого разговора не должна слышать ее дочка. "Иди наверх, Фриде, поиграй у себя в комнате". "Но мамочка!" начала было протестовать девочка. "Без возражений. Ступай в свою комнату и оставайся там, пока я тебя не позову". Видно было, что девочке хочется настаивать на своем, но по железному тону матери она поняла, что в этом споре ей не победить. С недовольным видом она поплелась наверх с Надеждой, оглядываясь иногда настоящих стоящих под лестницей взрослых. Вдруг они все таки переменят решение. Но они неподвижно выждали, пока девочка поднялась на второй этаж и закрыла за собой дверь. Мы можем устроиться на кухне. Женщина пошла вперед и привела их в просторную и нарядную кухню, где она до прихода полицейских, по-видимому, как раз накрывала к обеду стол. Они вежливо поздоровались с хозяйкой за руку, представились ей и расположились в кухне. Фредина мама сначала достала из буфета чашки, налила кофе и поставила на стол блюдо с печеньем. Патрик видел, что у нее дрожат руки и понял, она старается хоть на несколько секунд отодвинуть момент, когда услышит то, с чем они явились. Наконец все поводы оттянуть неизбежное были исчерпаны, и она тяжело опустилась на стул. Что-то случилось с Сарой. Ведь так? Иначе почему Лилиан позвонила мне, а потом бросила трубку? Патрик и Мартин помолчали еще несколько секунд, словно каждый надеялся, что другой заговорит первым. И у Вероники, которая увидела в этом подтверждение своей догадки, на глаза навернулись слезы. Патрик откашлялся. Да, к сожалению, я должен сообщить, что тело Сары выловили из воды. Она утонула. Вероника с трудом перевела дыхание, но ничего не сказала. По первому впечатлению это был несчастный случай, продолжал Патрик. Но мы хотим расспросить всех, чтобы попытаться внести ясность в то, как это произошло. Он перевел взгляд на Мартина, который достал блокнот и ручку и приготовился записывать. По словам Лилиан Флоренс, Сара собиралась сегодня пойти к вам поиграть с вашей дочерью Фридой. Договаривались ли девочки об этом заранее или нет? Сегодня к тому же понедельник. Так почему они не в школе? Вероника потупилась и ответила, не поднимая глаз. «В Выходные обе девочки немножко приболели, и мы с Шарлоттой решили, чтобы они сегодня не ходили в школу, а поиграли бы вместе. Сара должна была прийти утром. Но так и не пришла. Нет, она не приходила. Хозяйка ничего не добавила, и Патрик был вынужден продолжить расспросы, чтобы получить более подробный ответ. Вы не удивились, почему она не идет? Почему вы, например, не позвонили и не спросили, в чем дело? Вероника задумалась. Сара была немножко, ну как вам сказать, не совсем обычная девочка. Она поступала так, как ей вздумается. Довольно часто бывало, что она не приходила к нам, как договаривались, потому что ей вдруг захотелось сделать что-то другое. По моему, девочки иногда из-за этого немного ссорились, но я не хотела вмешиваться. Как я слышала у Сары были какие-то затруднения с грамотностью, поэтому лучше было не усугублять положение. Рассказывая, Вероника раздирала бумажную салфетку на мелкие-мелкие кусочки, так что вскоре на столе перед ней образовалась целая горка белых клочков. Мартин поднял взгляд от блокнота и нахмурился. Затруднения с грамотностью, что это значит? Но это теперь встречается у детей с и рядом: НВМВ, СДВГ, МДМ и все такое прочее. НВМВ нарушение внимания, контролирования моторики и восприятия. Почему вы думаете, что Сара этим страдала? Она пожала плечами. Люди говорят: "Ты, на мой взгляд, это похоже на правду". Иногда с Саре совершенно невозможно было договориться. Так что либо это, либо никто не занимался, как следует, ее воспитанием. Она вздрогнула, вспомнив, что говорит сейчас о погибшей девочке, и торопливо опустила глаза, вслед за чем принялась еще яростнее рвать салфетку, так что скоро от той вообще ничего не осталось. Итак, вы не видели Сару сегодня утром? И не слышали о ней ничего по телефону? Вероника отрицательно помотала головой. И вы уверены, что то же самое относится и к Фриде? Ну да, она все время была со мной дома, так что если бы она разговаривала с Сарой, я бы об этом знала. Фрида еще очень обижалась на Сару, что та никак не идет, Поэтому я совершенно уверена, что они не разговаривали. Ну что ж, пожалуй, больше у нас нет вопросов. Дрогнувшим голосом Вероника спросила: "Как чувствует себя Шарлотта?" "Так, как можно ожидать в сложившихся обстоятельствах", только и сказал Патрик. В глазах Вероники отразилась то беззначайное отчаяние, которую переживают все матери, представив собственного ребенка жертвой несчастного случая. Кроме того, Патрик заметил в ее взгляде облегчение, которое испытывает мать при мысли, что пострадал не ее ребенок, а чей-то чужой. Он не винил женщину за это. Слишком часто в последнее время и его мысли тоже возвращались к Майе. Перед внутренним взором невольно вставало ее безжизненное маленькое тело, и каждый раз у него больно сжималось сердце. Он тоже был благодарен судьбе, что погиб не его ребенок, а чей-то другой. Это было неблагородное, но очень человеческое чувство.